Фалька обуревали сомнения. Оглянувшись, он увидел на улице несколько человек, наконец-то пешком. Они, не спеша, шли в сторону чужаков, с любопытством поглядывая на них. Это испугало Фалька, и он вошел вместе со Стрел внутрь здания, миновав внутренние двери, створки которых автоматически раздвинулись. Уже внутри.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 Девушка стояла за спинами людей, которые окружили Фалька, а когда он попытался пробиться к ней, его схватили и сбили с ног. Тут, краем муха Фальк слышал то, что никогда не слышал прежде – переливы её смеха. В ушах звенело, во рту ощущался неприятный металлический привкус –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 Головокружение усилилось. В ушах возник чей-то зычный голос, раз за разом повторявший одно и то же слово. Раммарен, раммарен, раммарен. Фальк напрягся и закричал, что было силы, пытаясь избавиться от внушавшего ужас голоса. Перед глазами заплясали искорки, и сквозь пульсировавший в голове оглушительный рёв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 Его защитят и приютят. Они знали, кто он, и радушно встретили его. За ним пришли близкие ему люди, и теперь он в безопасности. О нем позаботятся, его любят, и единственное, в чем он теперь нуждается, это во сне и отдыхе. Однако тихий, проникновенный голос продолжал шептать у него в голове.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 показался ему на удивление тёплым и податливым, почти мягким, словно бог какого-то огромного животного. Затем Фальк поднял голову и осмотрелся. Он сидел один-одинёшенек посреди столь необычной комнаты, что у него снова зашумело в голове. Мебели здесь не было. Стены, пол и потолок были сделаны из одного и того же полупрозрачного материала,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 Но ничто из данного назойливого украшательства не приводило фальков в такое смятение, как сам факт полупрозрачности целой комнаты. Смутно, словно через толщу зеленоватых вод пруда, сквозь пол просматривалось еще одно помещение. Над головой маячило светлое пятнышко, возможно, луна, затуманенная одним или несколькими зеленоватыми потолками.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 но не мог разобрать детали. Черты лиц, одежда и ее цвет всё было подёрнуто туманной дымкой. Откуда-то из зеленых глубин неожиданно выплыла чья-то тень, затем стала сжиматься, становясь все более зеленой и расплывчатой, пока совсем не исчезла в туманном лабиринте. Любопытная складывалась картина. Вроде бы есть видимость но без отчетливых деталей. Одиночество, но без уединения. Эта завуалированная игра света и теней сквозь зеленоватые туманные поверхности была невероятно прекрасной и в то же время чрезвычайно раздражала.